Доната Каризи. Я бездна. Читает Павел Конышев. Почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Мэри Шелли. Франкенштейн или современный Прометей, 1818 год. Перевод Зинаиды Александровой. Он здесь. Франкенштейн. Режиссер Джеймс Уэйл. 1931 год. 7 июня. Высоко-высоко наверху надпись. Каких-то букв не хватает, какие-то покосились. Мальчику всего 5 лет, он еще не ходит в школу, но все же узнает. Г и Р. Он знает, что буква «О» похожа на круг, и сейчас это «О» застыла на его изумленных губах. «Гранд-отель», — читает Вера для него, пока они подходят ближе, и указывает на высокое здание, которое поджидает их, объятое сном, зияет ослепшими глазами окнами. По морщинистым стенам расползаются борозды, словно от высохших слез. Яркие граффити не могут оживить старого исполина. С ними он кажется еще печальней. Родные двери заколочены деревянными досками и напоминают вход на сломанную карусель. Голые ветки кустов пробиваются сквозь асфальт, точно пальцы скелета, рвущегося из могилы. Дружный хор невидимых цикад прерывается стуком деревянных подошв Веры и шарканем пластиковых детских шлепанцев. Мальчик в синеньких шортах и майке не поспевает за матерью, не попадает в шаг. Вера с высоты своих туфель на деревянной платформе с блестящей застежкой Точно уверенная в себе, устремленная ввысь, элегантная розовая птица флобинга. Яркое солнце слепит глаза, но мальчик не решается поднять голову и взглянуть на мать, пока они шагают бок о бок. На вере темные очки со правой кошачий глаз. Три крупных браслета соскальзывают к локтю, пока она придерживает соломенную шляпку, которая так нравится мальчику ту самую, которую они стащили в сувенирном магазине с розовой лентой вокруг тульи. Он сам попросил Веру надеть ее, когда они собирались на улицу, и она согласилась. Под кофточкой и шортами на Вере купальник с зелеными и желтыми цветами, как у актрисы. Пышные светлые волосы блестят в лучах солнца. У Веры Нежная и гладкая кожа с мелкими родинками, которые можно заметить только если стоять совсем рядом. Мальчику грустно смотреть на мать. Ему часто кажется, что он не заслуживает такой красоты. Он такой нелепый и нескладный. А она — само совершенство. «Давай, мы почти пришли», — раздраженно подгоняет его Вера. Ребенок тяжело дышит, ему хочется попросить ее идти медленнее, но он боится, что мать отпустит его руку и уйдет вперед. Она так редко берет его за руку, ему даже не верится, что она до сих пор не освободилась от его потной ладошки. Но сегодня особенный день. У Веры на плече большая сумка, куда она сложила два бутерброда, кока-колу и вспененные подстилки. Из сумки доносится запах мортаделла и позвякивания бутылок. Сегодня день великого испытания. Последние недели они только о нем и говорили. Идея принадлежала вере. Это немного настораживало. Иной раз мальчику казалось, что мать, как всегда, забудет об обещании. Но этого не произошло. Похоже, она была настроена сдержать слово. Не страшно, что место для великого испытания оказалось совсем не таким, как он себе представлял. Они одни. И это уже хорошо. Очередного поклонника не видно. Когда мать идет по улице, на нее постоянно оборачиваются мужчины. Они пожирают ее глазами и что-то неразборчиво гундят себе под нос, точно назойливая машкара. Кажется, будто только она их не замечает. Иной раз очередному ухажеру удается ее рассмешить, и тогда Вера впускает его в свою жизнь, не спрашивая мнения сына. Но сегодня все по-другому. Сегодня никто не посмеет отвлечь Веру от сына. Сегодня она принадлежит только ему. Мальчик уже понял, что ее мужчины приходят и уходят. Иногда Вера сама устает от них, а иногда они от нее. Ребенка они не замечают, а он и рад. Правда, иной вдруг замечает, начинает изображать из себя отца и решает заняться воспитанием мальчика. Воспоминания о последнем преподанном уроке до сих пор дает о себе знать подмышкой – где гладкий ожог от сигареты. Кто его настоящий отец? Мальчику неизвестно. Он никогда не спрашивал. Наверное, один из таких мимолетных ухожеров. Нелепый, полный тип, который перед тем, как исчезнуть, оставил в вере напоминание о своем родстве. И вот результат. Наверное, поэтому... Вера не хочет, чтобы он звал ее мамой. Он называет ее так только про себя, когда думает о ней. У них не принято говорить «семья». Но даже Вера знает, что если у тебя появился ребенок, будь любезно рассказать ему о том, что собой представляет этот мир. Научи его жить, убедись, что он усвоил урок. Вот, например, пару недель назад Они посмотрели фильм о семье, поехавшей в отпуск к морю. С ними был мальчик. Отец подарил ему маску для плавания, научил, как ею пользоваться. В этом и заключалось великое испытание. Вера пообещала научить его плавать. Вот только у него не было плавок. Перед тем, как выйти из дома, он попробовал об этом напомнить. Но Вера заметила, что и трусы отлично сгодятся, так что плавки ни к чему. Ну и ладно, ему и так хорошо. Сердце бешено рвется из груди. Вслед за Верой он протискивается меж кустов хрустя битым стеклом и осыпавшейся штукатуркой. Они кружат вдоль забора Гранд-отеля, пока не оказываются на заднем дворе. — Ну, что я тебе говорила? Задорно объявляет Вера, указывая на изогнутый, как фасолина, бассейн. Ладонь мальчика невольно выскальзывает из материнской руки, и он застывает на месте, как вкопанный. Несмотря на то, что ему всего пять лет, он уже понял, как больно бывает, если попадаешь в ловушку собственных иллюзий. Особенно если предложение исходит от Веры. Но теперь... Все еще хуже. Ком в горле мешает вдохнуть. Вода в бассейне. Черного цвета. Крохотные насекомые и несколько стрекоз кружат над поверхностью, покрытой маслянистой пленкой. «Ну, что не так?» В голосе Веры звучит недовольство. «Ничего», — неубедительно выдавливает он из себя. «Вперед! Чего ты?» но мальчик не в силах скрыть разочарование. «Тогда пошли домой!» — угрожает мать. «Нет!» — торопливо отвечает он, в ужасе от того, что все испортил. «Давай останемся!» Вера колеблется, вопросительно поднимая бровь за линзой очков. Она оглядывается по сторонам. «Давай загорать!» Подытоживает она доставая из сумки полотенца. Они располагаются на площадке посреди сломанных лежаков. Зера стягивает себе майку и шорты и растягивается на полотенце. А ты чего стоишь одетый? Шевелись. Мальчик стягивает шорты и лишь затем майку. Мать отрывно смотрит на него ему неловко. Он ждет от матери упрека за то, какой он жирный или пухлый. Но в этот раз она молчит. «Не хочешь окунуться?» Мальчик молча смотрит на бассейн. Заметив его нерешительность, Вера заливается смехом, но тут же запускает руку в сумку и говорит. «Смотри, что у меня есть?» Обычно ничего хорошего от Веры ждать не приходится. Как-то раз она сказала, что пойдет в магазин купить ему подарок ко дню рождения. И пропала на целых три дня. Но теперь она протягивает ему надувные нарукавники. «Поначалу они тебе пригодятся», — замечает Вера, надувая их. «Так ты быстрее научишься». Мальчик не верит собственным глазам. «Максимум!» Чего можно ждать от его матери — это мелкая кража из детского отдела супермаркета. Обычно она крадет там одежду или обувь. Все, что есть у сына, включая несколько игрушек, Веру украла или подобрала на помойке. Закончив с нарукавниками, она помогает мальчику их надеть. Он радостно разглядывает оранжевые бублики на своих плечах. Теперь надо только набраться смелости, чтобы шагнуть в воду. Готово, — поторапливает Вера. Мальчик шагает вперед, но, не дождавшись знакомой тени, застревает на полдороги и оборачивается на мать. Вера сидит на полотенце, раскуривая сигарету. — А ты? — Да курим и приду, — заверяет она. — Ты первый но он не хочет идти один, и Вера это чувствует. «Что случилось? Боишься?» Мальчику не нравится этот тон, но Вера часто говорит с ним так. Иногда даже в присутствии очередного мужчины. Тогда они подтрунивают над ним вместе. «Нет», — отвечает он, изображая уверенность. «Он так боится испортить замечательный день». И идет к бассейну, с бортика вытягивает ногу и дотрагивается большим пальцем до воды, похожей на желе. Он знает, что мать наблюдает, чувствует ее взгляд промеж лопаток, поэтому раздумывать некогда. Он садится на бортик и погружает ноги в воду до колен. Они исчезают в темной воде, и по взмокшей спине пробегает холодок. Растерянный и неловкий, мальчик старается дышать как можно глубже. — На рукавнике не дадут тебе утонуть! — кричит ему Вера. — Я за тобой приглядываю! Мальчик пытается найти в себе силы опустить тело в неподвижную жижу. Он понимает, что времени нет, время — сообщник страха, Он понял это, когда расстроенная и крепко выпившая в тот день Вера запустила в него стеклянной пепельницей. Всего секунда промедления, и за левым ухом образовалась кровоточащая ссадина. «Сам не пойдешь? Сброшу тебя в этот гребаный бассейн!» — мрачно угрожает Вера, выдыхая облако сигаретного дыма. Мальчик закрывает глаза не отпускает бортик. Сначала он погружается в воду с головой, но что-то выталкивает его на поверхность. К счастью, нарукавники и правда держит его на плаву в этом темном вареве. Но ему кажется, что бассейн точно ожил, и это пугает. Он принимается шевелить ногами, но не для того, чтобы плыть, скорее пытаясь убежать. Видишь, не так уж и сложно, замечает Вера. Ну-ка попробуй немного проплыть вперед. Проплыть? Это как? Да он едва может развернуться. Однако мальчик боится разочаровать мать. Поэтому, поднапрягшись, он начинает мельтешить руками и перемещается к центру бассейна. Тот факт, что он проплыл, даже совсем немного, переполняет его гордостью. Правда, ненадолго. Ему вдруг кажется, что внизу до него кто-то дотронулся. Кто-то цапает его прямо за ногу, как будто там внизу чья-то рука пытается утянуть его вниз. Он резко разворачивается, вырывается, отчаянно кричит, совсем как девчонка, сказала бы Вера, и старается оттолкнуть ногой непонятный предмет — который от толчка на секунду всплывает, а потом снова уходит под воду. То, что он принял за руку, — сухая узловатая ветка. Издалека до него доносится смех матери. Но вдруг это становится совсем неважно. Его внимание привлекает легкое дуновение воздуха, касающееся его щеки. «Откуда это?» Он поворачивает голову вправо. В оранжевом на рукавнике зияет дыра. Совсем крохотная, но этого достаточно, чтобы весь воздух быстро вышел. Пока оранжевый бублик сдувается, мальчик чувствует, как тяжелее его рука. Вот бы оттолкнуться и очутиться у бортика. Но не успев об этом подумать, он уже чувствует, что другая рука тоже осталась без поддержки. Его ненадежная экипировка больше не помогает держаться над пропастью. Он мечется на месте в полной уверенности, что грязная вода хочет его проглотить. Подбородок кто оказывается в воде, то снова задирается вверх, губы тоже погружаются в черную жижу. Этот бассейн просто так не отпустит. Мальчик хочет закричать, позвать на помощь Веру. Ему удается приподнять голову и приоткрыть рот, чтобы издать крик, однако то, что он видит, наполняет его животным ужасом. Вера берет полотенце с земли и кладет в сумку. Мальчика сковывает страх, и от ужаса он вновь погружается в воду. С большим трудом ему удается вынырнуть на поверхность. Барахтаясь, он вновь пытается разглядеть мать. Вера надевает соломенную шляпу и солнечные очки и идет прочь. Ее бедра покачиваются. Она размеренно шагает в своих босоножках на высокой деревянной платформе и с блестящей застежкой. Мальчику не верится, что все это происходит на самом деле. Он кричит, взывая к ней изо всех сил, но только еще больше захлебывается мутной водой и не может вздохнуть. Его тянет ко дну. Он размахивает руками, пытается откинуть голову назад, чтобы разглядеть мать, но ее нигде нет. Она ушла. «Мамы нигде нет!» Бесполезные нарукавники безжизненно повисли на плечах. Мальчик плачет и колотит руками воду. Из водной пропасти всплывают и окружают его грязные пакеты, ржавые канистры, алюминиевые банки и пластиковые бутылки. В отчаянной попытке спастись он цепляется за всплывший мусор, но все напрасно. Он задыхается от собственного плача а горячие слезы стекают по грязному лицу. Животный ужас раздирает его изнутри. Край бассейна так близко и так далеко. Мальчик снова и снова погружается в воду, и все же ему удается удерживать голову на поверхности. Но сколько он продержится! Как рыба, которую засасывает сливную трубу, он бьется в бассейне, точно в гигантской раковине. Скоро, скоро настанет его последний вздох, но он не готов сдаться и стучит ногами. Бортик бассейна очень близко, но ему не дотянуться, не дотянуться. Силы покидают его, ноги сводит судорогой, тело не слушается, он почти не чувствует рук. Толстяк тонет, толстяк идет ко дну. Твердит он про себя, имитируя насмешливый, безжалостный голос матери, который точно поддразнивает его. Но в эту самую секунду происходит нечто неожиданное. В нем просыпается что-то незнакомое, какая-то сила, таившаяся Бог знает сколько времени под складками жира. Неведомая сила! Беспомощно повисшие вдоль тела руки сами собой тянутся вперед и начинают энергично бить по воде. Ноги и стопы вступают в решительный бой. Он и сам не знает, откуда это в нем. Точно в его безвольное тело вселился какой-то чужак. Голова поднимается над водой, и ему удается сделать живительный вдох. Еще один грибок, еще и еще... И так продолжается до тех пор, пока руки не касаются цементного бортика бассейна. Мальчик цепляется за скользкий край и застывает, не в силу хунять дрожь. Побелевшие пальцы впились в плитку, тело сводит судорогой. Так проходит минута за минутой. А вокруг никого, только равнодушный стрекот цикад Держась за край бассейна, мальчик осторожно движется к проржавевшей лесенке. Цепляясь за оставшиеся ступеньки, он выбирается из черного колодца. Ему ужасно холодно, несмотря на жару. Он даже не замечает, что от страха описался. В ушах только стук сердца, бешено рвущегося из груди. «Мама!» издает он сдавленный крик. «Мама! Мама!» Снова и снова повторяет он, давясь и котой, забыв о том, что ему может достаться за нытье. Он не знает, куда идти и что теперь делать. Ясно только, что теперь он совсем один. Мать бросила его, и что он... Научился плавать.